как Пеппи подбадривает тетю Лауру. Как-то раз после обеда Пеппи разгуливала по своему саду, с нетерпением поджидая Томми и Анику. Время шло, но ни Томми, ни Аника не появлялись. Тогда Пеппи решила сама отправиться к ним и выяснить, почему они задержались. Она нашла своих друзей в беседке возле дома. Они сидели за столом с мамой фру Сётергрен и старой тетей, которая пришла их навестить.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 «А ты уверена, Пеппи, что знаешь, как надо разговаривать с тётями? не унималась Аника. «Еще бы! Это дело не хитрое. Тете надо подбадривать. Вот и весь секрет!» — торжеством заявил Пеппи. «Погоди! Я и тебя этому сейчас научу!» Пеппи решительным шагом направилась к беседке. Прежде всего она поздоровалась с фру Сётергрен, потом остановилась перед старой дамой и долго ее разглядывала, высоко подняв брови. «Да чего же здоровый вид у тети Лауры?» — сказала она наконец.